Глава 13. Паучья тропа. Китай. Остров Хайнань. Город Санья. Вейли Рен передвигался в присядку, принюхиваясь и присматриваясь к земле и растениям, к отслоившейся коре на пальмовых стволах, к шевелящейся повсюду живности. Иногда он замирал и потягивал носом воздух. Амина следила за выражением его лица, но пока не замечала признаков того, что он напал на след дзюрагума. Она стояла на мостике, раскинувшемся над прудом, и брезгливо морщилась, вспоминая, как упала здесь в воду, а выбравшись, столкнулась с полчищем пауков, надвигавшимся на нее. Интересно, откуда взялась? Взялось столько пауков в парке пятизвездочного отеля. Ведь всю растительность вокруг должны были обрабатывать от насекомых. Амина с тоской посмотрела на окна своего бывшего номера, выходившие на этот пруд и пальмовую рощу, в которой сейчас копошился Вэй. Жаль, что туда уже никак не попасть. Оплаченный период истек, и карта пропуск уже не сработает. Хорошо, что хоть на территорию удалось попасть. Амина показала охраннику недействующий браслет и объяснила, что у нее возникли срочные дела, поэтому она не смогла выехать вовремя. Но теперь ей надо забрать свои вещи, а парень рядом с ней – носильщик. Охранник пропустил их, но наверняка сообщил об этом администраторам на ресепшен, а туда Амина идти не собиралась, хотя и действительно хотелось добраться до своей одежды, чтобы переодеться в чистое. Наверняка все ее вещи запаковали и унесли в камеру хранения, как обычно поступают, если постояльцы не освобождают номер вовремя, и сами отсутствуют при этом. Но Амина боялась показываться на глаза администраторам, опасаясь, что ее могут задержать там по просьбе отца. Дело в том, что несколько часов назад она отправила отцу сообщение, где Сказала об исчезновении Кирилла и о своем намерении остаться в Китае до тех пор, пока не найдет пропавшего мужа. После этого ее телефон разрядился, а зарядного устройства у Амины с собой не было. Искать другое она не стала, ведь сообщение успешно дошло до адресата, а говорить с отцом у нее все равно бы духу не хватило. Конечно же, он сейчас очень за нее переживает, но наверняка не бездействует. За это время отец мог подключить полицию или нанять людей из какой-нибудь частной разыскной службы, чтобы те следили за аминой и не позволили ей ей затеряться в большом курортном городе до тех пор, пока отец за ней не прилетит. А тогда даже страшно представить, что ее ждет. Отец никогда ее не бил. Но Амина до ужаса боялась его гневного взгляда и злого лица, поэтому она решила не появляться в главном корпусе и надеялась, что они с Вэем успеют убраться отсюда прежде, чем их засекут служащие отеля. Только вот что-то слишком долго Вэй там возится. Желая поторопить его, Амина спустилась с мостика и взглядом, отыскав в зарослях фигуру парня, они громко, позвала его. «Вэй, ну как, есть следы?» «Да, но их слишком много. Никак не могу распутать этот клубок. Не пойму, куда она ушла. Или же... Или ушла она туда же, откуда и пришла? Похоже, других вариантов нет. Я уже тут все обнюхал». «Ну так пойдем по этим следам». «Да, так и сделаем». Вэй вынырнул из-под широких листьев банановой пальмы. На его лице читалось недоумение. «Мне казалось, что следы должны вести в какое-то из зданий отеля, но ни одной такой цепочки не нашлось. Дюрагума подолгу тут топталась, но потом всегда уходила в город. Интересно, как она попадала на охраняемую территорию?» Амина и Вэй беспрепятственно проследовали мимо будки охранника и вышли за ворота. На улицах кипела жизнь. По тротуарам неспешно передвигались толпы загорелых туристов. По дорогам величественно плыли сверкающие автомобили. Между ними лавировались стрекочущие мопеды. На открытых верандах ресторанов сновали официанты с подносами, уставленными экзотическими блюдами и напитками. Следы дюрагума, если, конечно, верить обонянию Вэя, повели их вдоль высоких современных зданий с дорогими магазинами и бизнес-центрами. Но вскоре им на глаза стали попадаться строения попроще, а улица запестрела мелких торговцев. Увидев знакомые вывески массажных салонов и сувенирных лавок, Амина вдруг поняла, что совсем недавно шла этим же путем к гадалке, предсказывающей судьбу с помощью так называемых палочек фортуны. Вскоре показалась знакомая дверь. На крыльце стояла та самая гадалка. Увидев Амину, она помахала им рукой с зажатой между пальцев дымящейся сигареты и воскликнула. «Каким ветром тебя снова сюда занесло, букашка?» Почему-то Амине было неприятно видеть ее, она бы с радостью прошла мимо. Но Вей остановился прямо напротив крыльца и сказал не очень уверенно. «Кажется, нам сюда». Он огляделся. Его взгляд скользнул вдаль, туда, где шумел рыбный рынок, и в его глазах отразилось недоумение. «Что-то не так?» — спросила Амина. «Честно говоря, не ожидал, что следы приведут нас в такое людное место. Мне казалось, это должен быть какой-то очень укромный уголок или даже дремучий лес». Странно. Покачав головой, Вэй поднялся на крыльцо и поравнялся с гадалкой, преградившей ему вход. «Куда?» — гадалка выбросила сигарету и подбоченилась. «Рабочий день окончен. Приходите завтра». «Позвольте зайти на минутку», — попросил Вэй с вежливой улыбкой. «Зачем?» — женщина подозрительно прищурилась, разглядывая непрошенных гостей, и, судя по всему, пускать их внутрь не собиралась. «Мне нужно посмотреть, что находится за этой дверью», — настаивал Вэй, но не очень упорно. «Там мои владения!» «Экскурсии не принимаю!» Ответила хозяйка гадального салона и шагнула к Вэю, явно намереваясь вытеснить его с крыльца. Неожиданно Амина вспомнила о забытом дождевике. «Я оставила у вас свою вещь!» Воскликнула она, чуть не подпрыгнув от радости, уверенная, что теперь гадалки некуда будет деваться, и она впустит их. «Ха!» «Ту грошовую полиэтиленовую накидку!» Гадалка презрительно фыркнула. «Стойте здесь, я принесу!» Сказала она и скрылась за дверью. «Так вы знакомы?» вы удивленно вытаращился на Амину. «Не зевай, заходи скорей! поторопила она его. Опомнившись, парень распахнул дверь и перешагнул порог гадального салона. Предусмотрительно оставшись стоять на крыльце, Амина заглянула в темное задымленное помещение и ахнула, увидев, как гадалка бросается к Вэю, размахивая золоченной статуэткой. Ему повезло, что она все-таки не запустила в него этим тяжелым предметом. Видимо, понадеялась, что непрошенный гость и так испугается. Вэй, конечно же, не испугался. Амина даже не успела понять, как вышло, что через пару секунд гадалка уже была связана по рукам и ногам а рот ее плотно запечатывал полиэтиленовый кляп из скомканного дождевика, зафиксированный скотчем. вы при этом даже не запыхался. Он усадил мычащую и свирепо вращающую глазами хозяйку на скамейку и привязал ее к сиденью, затем прошел к входной двери и запер замок изнутри. «Можно продолжать расследование», — сказал он со вздохом облегчения и отправился осматривать пространство. В глубине помещения что-то загремело. Скрипнула какая-то дверца. Из полок посыпались фигурки башков и драконов. «Надо же! Кажется, здесь больше нет никого!» Разочарованно воскликнул Вэй спустя несколько минут поисков. «Также нет и других дверей, ведущих наружу или в соседнее помещение. Но следы дюрагума привели нас сюда, и здесь они обрываются!» «Не могла же она испариться?» Амина пожала плечами. «Не могла!» — эхом повторил Вэй. «Будем искать!» Он вернулся к входной двери и шумно втянул носом воздух, затем присел на корточках, двинулся вперед, продолжая принюхиваться. «Знаешь, судя по запаху...» «За этот день тут прошла не одна дюрагума, а целый отряд. Запахи немного отличаются, и среди них есть обычные человеческие, но в основном мужские. Поразительно, какой у тебя острынюх! Собаку-ищейку скорчила бы от зависти!» – пошутила Амина. «Это наука учителя. Правда, пока что толку от нее немного», – ответил Вей, продолжая поиски. «Следы ведут к этой стене». Он провел ладони вдоль плинтуса. «Ни единой щели, намекающей на потайную дверь. Стена совершенно глухая, и тем не менее следы ведут именно к ней». Не слышал, чтобы дюрагума могли проходить сквозь стены. «Дай-ка мне взглянуть!» Амина приблизилась к тому месту, которое заинтересовало Вэя, и коснулась поверхности стены. Гадалка, сидевшая на лавочке в нескольких шагах от них, все это время тихо постановала, но вдруг неистово замычала и выпучила глаза. Амина встретилась с ее злобным взглядом, и ей стало не по себе. В голове сами собой начали появляться слова, будто проникшие в разум извне. «Все, что утрачено, забудь! К нему ведет опасный путь! В краю чужом ты примешь бой! Неравный бой с самим собой!»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 «Себя былою потеряешь, хоть победишь, хоть проиграешь». Амина была уверена, что строчки изречения, выпавшего ей при гадании, давно выветрились из ее памяти, и она ни за что бы их не вспомнила, даже если бы очень захотела. Неужели гадалка транслирует их прямо в ее мозг? Других версий на ум не приходило. В подтверждение этой догадки вслед за изречением последовало предостережение. «Остановись, иначе нам обеим не сдобровать! Паучья королева меня не простит!» «А тебя не отпустит!» «Как любопытно!» Пробормотала Амина себе под нос, и в этот момент стена под ее пальцами едва ощутимо дрогнула, а затем сдвинулась в бок, открывая проход в узкий коридор, конца которому не было видно. Тотчас позабыв о гадалке и ее предостережениях, Амина шагнула вслед за Вэем в образовавшийся проем, который исчез, едва они отдалились от него на несколько шагов. Стена сама задвинулась обратно и стала вновь казаться монолитной, как и прежде. Стены коридора поблескивали в тусклом желтоватом свете потолочных ламп, и Амина вначале подумала, что это из-за сырости, но выяснилось, что все они сплошь затянуты паутиной с очень ярким серебристым отливом. «Здесь все в паутине!» — крикнула она вслед, быстро удалявшемуся Вэю. «Это ужасно! Вокруг должно быть полным-полно пауков!» «Вот и отлично! Значит, мы на паучьей тропе, которая выведет нас к паучьему логову!» — ответил он, не оборачиваясь и не замедляя шага. Борясь с омерзением, Амина устремилась вперед и чуть не столкнулась с крупным пауком, который спланировал сверху и закачался на тонкой серебристой ниточке прямо перед ее лицом. Вовремя уклонившись от него, она продолжила путь — Но в следующий миг еще один паук стремительно спустился с потолка и завис в воздухе на уровне ее глаз. Взвизгнув от неожиданности, Амина отшатнулась в сторону и коснулась плечом стены. Прилипшая к платью паутина потянулась следом за ней с противным потрескиванием. Амина попыталась ее стряхнуть, но клейкая масса лишь размазалась по ткани рукава. Тем временем пауки, точно каскадеры, продолжали спрыгивать вниз на своих паучьих нитях, быстро заполняя пространство. Они покачивались из стороны в сторону и, казалось, с любопытством таращились на нее множеством блестящих черных глаз. «Это было уже слишком!» Амина замахала руками и завизжала так, что у нее заложила уши. «Ну что у тебя стряслось?» — раздался совсем рядом обеспокоенный голос Вэя. «И зачем ты только навязалась на мою голову? Неужели надеялась, что, следуя паучьими тропами, не встретишь пауков?» Похлопывающими движениями рук он прошелся по ее телу сверху донизу, стряхивая насекомых, ощущая комья паутины. Закончив, спросил. «Может быть, вернешься, пока не поздно? Ведь дальше может быть еще хуже!» «Гораздо хуже». «Нет!» — Амина уцепилась за плечо Вэ. «Я пойду с тобой. Только не бросай меня здесь одну. Когда ты рядом, они не лезут». «Да, я тоже это заметил». Вэй скользнул внимательным взглядом по стенам и потолку и удивленно хмыкнул. «Хм, надо же! Ни одного паука вокруг!» «Как будто я их всех распугал. Чем-то я им не нравлюсь, видимо». «Везет тебе!» — Амина невесело рассмеялась. «А на меня они слетелись, усы на варенье!» «Я могу их понять!» Вэй как-то странно покосился на нее, и в его глазах появился озорной блеск. Он обнял ее за плечи и повел вперед, нависая сверху, словно пытался прикрыть от возможной паучьей атаки. В другое время Амина не позволила бы Вэю подобных вольностей, но сейчас она и не подумала отстраниться, даже прижалась к нему еще крепче. «Это всего лишь необходимость, чтобы пройти чертов паучий коридор, а вовсе не предательство по отношению к Кириллу», убеждала себя она, пытаясь подавить, Ведь вспыхнувшее внутри приятное чувство, вызванное прикосновениями ее заботливого спутника. «Только не визжи больше, ладно?» — попросил ее Вэй. «Кажется, мы приближаемся к очень людному месту, и будет лучше, если мы подойдем туда незамеченными, чтобы у нас осталось время подумать, стоит ли показываться на глаза тем, кто там находится». «Разве?» – удивленная Амина насторожилась и уловила доносящийся издалека приглушенный гул множества голосов, а еще приятную мелодию, похожую на ту, что услышала по телефону, когда ответила на звонок Кирилла.